Героические сообщества Весьма иронично, что с точки зрения общественного мнения величайшее преимущество анархической организации в США за последние несколько десятилетий это тактика черного блока Те самые люди, панки, автостопщики, радикальные экологи и прочие вшивые нефоры которые, по словам некоторых идеалистов от анархизма, ослабляют движение вызвали небывалый всплеск анархической деятельности в Штатах Черные блоки Сиэтла, Вашингтона, Квебека и других мест вдохновили людей Они обладали отвагой, их солидарность была героической Деятельность этих блоков нашла отклик не только в сердцах молодежи, но и среди представителей многих других слоев общества. От обездольных представителей черных общин в Сиэтле до безработных подростков в Кейбэке. В то время как нам непрестанно твердят о том, что мейнстримовые американцы боятся насилия, разочарованные, отторгнутые обществом, понимают желание уничтожать частную собственность, даже если это воплощается в том, что трактор таранит Макдональдс. В прошлом существовало бесчетное число героических сообществ, подобных тем, которые мы пытаемся создать на Земле в наши дни, в деятельности которых можно искать вдохновение. Мы предлагаем эти примеры не с целью восхвалять прошлое, но для того, чтобы показать, что это уже делали до нас и сделают после нас. Эти героические сообщества достаточно уникальны, каждое само по себе, но их объединяют практические результаты деятельности и страсть, с которой люди посвящали себя общему делу. Каждое из этих сообществ освобождало воображение с соответствующей эпохи, и таким образом подталкивал неактивные элементы общества присоединиться к борьбе. Хотя сейчас стало модным попинывать ребят и девчонок к автостопщикам, эти современные цыгане, социополитические потомки тех людей, которые поставили США на грани полноценной народной революции, а именно IWW – иностранных рабочих мира. Эти радикалы скакали с поезда на поезд, добираясь на одного побережья на другое, организовывая каждую встречную этническую группу и каждый поперечный промышленный коллектив в автономную взаимосвязанную сеть взаимопомощи. Хоть они и носились с создания единого большого профсоюза, концепции в победе над капиталистами, полагающейся на чистую массу, именно их индивидуальные и коллективные акты солидарности воодушевляли современников и продолжают вдохновлять нас по сей день. Когда каждая участвует в организации активистской деятельности, децентрализация и взаимопомощь приходят сами с собой и вВ не заламывали руки в истериках по поводу насилия они смело отстаивали свое убеждение перед лицом национальной гвардии энкертонов американского легиона мафии и даже виселицы. Теперь, когда большая часть индустрии перебралась за море и люди заняты на временных работах в сфере услуг возможно возникла нужда в пост индустриальных бывших рабочих всех миров. еличайшая из всех партизанских войн происходило не на кубе, ни в китае ни в матушке россии, а в крайне неприспособном для этого краю шампанского и гусинного паштета. Анархисты не уделили должного внимания французскому сопротивлению, предпочтя героическую Испанию и партизанские движения в странах Третьего мира. Французские маки, наряду с антифашистским сопротивлением в практически каждой другой стране, находившейся под гнетом нации, смогли вдохновить тысячи домохозяек, молочников, учителей, интеллектуалов, художников и практически каждый другой сегмент общества. Завораживающим моментом в героическом сообществе французских маки является то, насколько обыденными были жизни героев по сравнению с их тайной деятельностью. Союзная разведка официально отвергала МАКИ как неэффективную, неорганизованную группу политических хулиганов, в то время как коллаборационисты в Вишизской Франции с трудом пытались объяснить Рейху, как это военное производство и внутренний порядок оказались под серьезной угрозой в результате деятельности торговцев рыбы и бывших студентов. Эти сообщества сопротивления, организованные в автономной секции во Франции и других странах, полагались на вдохновение для распространения своего социального послания, поскольку все каналы пропаганды находились под контролем нации. Эти сообщества смогли вдохнуть в новую жизнь в старый девиз пропаганды пропагандодействия. На каждого саботажника в МАКИ приходились дюжины товарищей, обеспечивающих безопасное убежище, еду, деньги, оружие. При этом сами эти люди и их семьи подвергали значительному риску. Эти тайные помощники распространяли идеи сопротивления во время приглашенных бесед в кафе и у заборов соседей. Все это делало из пятой самой эффективной репрессивной полицейской силы в истории – гестапо. Героические акты саботажа Маки, которые они называли свободными актами, зажгли пламя неповиновения в народе, сделав многих простых французов участниками пятой колонны втулла фашистов. Каждый свободный акт заражал воодушевлением граждан Франции, и даже гестапо сообщало, практически невозможно воспрепятствовать обсуждению крестьянами этой темы в барах. Похоже, что они создают атмосферу сопротивления в неожиданных местах. Сегодня у нас есть краткосрочная коалиция, вроде черепахи и водителей Сиэтла, но ничего подобного такому маловероятному союзу между беглыми рабами, живущими на болотах индейцами и мексиканскими крестьянами, вроде нации Семенолов. Неправильно относиться к нации Семенолов как к коалиции в современном смысле этого слова. Вместо коалиционного объединения произошло культурное слияние, в основу которого были положены лингвистические, социальные и политические аспекты всех трех групп, вошедших в сообщество. Было создано уникальное сообщество сопротивления, чье существование началось до создания США и долго после окончания Гражданской войны. Семеновы сеяли страх в сердцах британских солдат, федерального правительства США, работорговцев, техасских рейнджеров, иерархичных североамериканских индейцев, мексиканских военных. Они не только добились успеха в срыве замыслов своих врагов, они еще и стали источником надежды для тех, кто бежал из авторитарных племен или ужасов рабства. Как то оказалось возможным во времена до появления СМИ? Ответ прост. Героическая деятельность семинолов и их непоколебимое вооруженное сопротивление сделала их легендами при жизни. Их репутация мотивировала угнетенных принимать участие в не менее героических действиях, подобно побегу от рабовладельцев и путешествиям на сотни миль в качестве беженцев с тем, чтобы присоединиться к сообществу. Удивительной чертой этого уникального племени является то, что они смогли сопротивляться много дольше большинства других туземных племен обеих Америк, и, пожалуй, сопротивляться с большим успехом, чем даже индейцы Великих Равнин. Они мечтали об обретении собственной земли и сражались, защищая свои земли от многих врагов. Это лишь некоторые из примеров героических сообществ, которые избежали внимания анархистов. И подобных сообществ достаточно много. Можно привести в пример французских дезертиров и бунтовщиков времен Первой мировой, пиратов Карибского моря и Северной Африки, бунта рабов в Новом свете, английских диггеров, пламенных матросов Ледяного Кронштадта и многих других повести о ком вырваны из учебников истории. Несмотря на географические и исторические отличия, у этих коллективов много общих черт хотя ни одна из них не может похвастать всеми сразу. Во-первых, эти сообщества делали акцент на общем единстве в противовес личной харизме представителя. Во-вторых, сообщества были открытыми для людей извне для новых идей и инновационных тактик. В-третьих, сообщества развивают собственную смешанную уникальную культуру децентрализованного сопротивления. И, наконец, эти сообщества сделали желание радикальных перемен источником своих тактических решений, социальных посланий самой культуры. Храйне сложно определить лидеров в подобных культурах сопротивления, будь то Маки или Семенол, или кто-то в период между ними. Правительства не понимают сопротивления без лидеров, а они склонны прибегать к смешным попыткам создания мнимых лидеров и кукловодов. Как широко известно, правительство Мексики и США попытались сделать из дикой кошки талантливого воина и стратега лидера, лидера Семенолов. Он отверг подобные предло... предположения о статусе и заявил «Я говорю за себя, потому что я свободен. Каждый из других тоже говорит сам за себя. Мы – это хор свободных голосов, который заглушит вашу ложь». Аналогично французские маки отказались отправить лидеров на переговоры с вишистской Францией или союзниками. В раздражении та и другая власть назначила Деголя лидером, несмотря на тот факт, что он бежал из Франции в Англию. Сопротивление без лидеров было и тактической и политической необходимостью для этих героических сообществ, и остается таковой необходимость для сообществ, которые мы создаем сегодня. Героические комьюнити не склонны создавать ригидные границы между собой и окружающим миром. Вместо этого они открыты для людей и идеи извне. При сравнении с обществами, в позиции, к которым находятся такие комьюнити, бросается в глаза гибкая природа последних. Благодаря постоянному притоку людей, различного социального происхождения с различными идеями, касательно того, чего они хотят от жизни, героические сообщества создают устойчивые плодотворные культуры. Эти смешанные группы обладают эгалитарной открытостью, позволяющей быстро создавать пространство для новых идей и развивать новые тактики. Они пытались создать новое и свободное общество и были готовы эффективно сражаться ради своей мечты. Они отказались от тактической централизации отвергли приглашение выстроить свои силы на поле боя против численно превосходящих и лучше экипированных правительственных войск. Вместо этого они использовали гибкость и инновации автономных affinity групп, ячеек, команд, банд, действовавших сообща. Эти сообщества отказывались размывать свои идеи или снижать накал борьбы ради привлечения поддержки широких народных масс. Их послание должно было сеять страх в сердцах противников, а не поощрить приток новобранцев. Они привлекали людей именно своей искренностью. Они предлагали перемены, в которых был смысл. Мы уже слышим выкрики критиков, но все они потерпели поражение. И, к сожалению, критики отчасти правы. Ни одно из этих сообществ не продолжает свою деятельность сегодня в каком-либо узнаваемом виде. Семенолы нынче известны благодаря своим казино а вобле в наши дни, лишь тень своих предков. Тем не менее, в прошлом эти греческие сообщества смогли создать такие отношения и организовать сопротивление такого характера, к которым мы стремимся в наше время. Вместо того, чтобы выбросить их в корзину истории в качестве интересных провалов, или же вместо того, чтобы поклоняться им, мы могли бы учиться их методам, учиться на их ошибках. Отвага заразительна. Перед нами стоит задача стать достаточно уверенными в себе, чтобы создать героические сообщества здесь и сейчас, потому что свобода универсальна, как и мир, в котором все мы живем, и она уникальна, как каждый из нас. Пропаганда нуждой, пропаганда действия.